Сноски. Первое. Намек на зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэйсиде 1980 года, на которых хоккейная сборная США неожиданно победила мощную сборную СССР. Здесь и далее примечания переводчика. Второе. Сцена из фильма «Когда звонит незнакомец» 2006 года. Третье. Калифорнийские изюминки. Герои рекламной кампании 80-х годов прошлого века. Уродливые человечки-изюмины. Также название популярной рок-группы. Четвертое. Различные марки карандашей. Пятое. Отсылка к одноименному кинофильму 1985 года. Альтернативное название «Клуб-завтрак». О группе школьников в наказание, оставленных в школе на выходные. Шестая. Американская модель 50-х годов 20 -го века. Седьмая. Персонаж мультфильмов «Линдстоуны». Восьмая. Герои одноименного фильма ужасов 1992 года. Девятая. Крупный оптовый поставщик IT-оборудования.